Глава шестая. Утром он делает вид, будто ничего не произошло, и плюшка его понимает. Но ну, какому мужчине захочется демонстрировать свою слабость? Молча завтракает, молча натягивает куртку и так же молча уходит. А у Лены душа болит за него, такого сильного и такого хрупкого одновременно. И кто такой Антон? Его сослуживец? Папа говорил, что дед бывший военный. Может, это как-то связано? Одни загадки. Потерев задумчиво шею, Лена зевнула и направилась к своему маку. Всё равно и больше не уснуть. Значит, пора заняться делом и помочь деду хоть в этом. Ввела в поисковик деда в сайт. Гугл услужливо выдал ссылку на страничку Так, посмотрим. 5 минут лени хватило, чтобы прошерстить сайт вдоль и поперёк. Выводы неутешительные. Кто бы его ни делал, хорошим профессионалом в своём деле он не был. С принципами маркетинга был знаком слабо, и вообще, с таким контентом об увеличении уровня продаж можно было и не мечтать. Да и общий имидж компании от этого не выигрывал. хотя поле для деятельности закачаешься. Были у Лены вопросы и к самому названию бренда. Козёрные вина. Почему козёрные? Кто это вообще придумал? В общем, идей у девушки возникло множество. Теперь осталось их детально проработать, чтобы представить свой план деду. Лена настолько заработалась, что даже не сразу заметила приход Никитишни. Но та своей болтовнёй не дала ей такого шанса. Плюшка даже удивилась такой словоохотливости. Край муха, слушая деревенские сплетни, девушка не сразу уехала, что разговор как-то плавно перешёл на знакомых ей людей. А я ему и мы говорю: "Ира, ты сидор, почему пацанов обижаешь?" "Постойте, постойте, это вы сейчас о ком?" "Та камесно малкаша зальёт глаза с утра пораньше и колоть требитню. Никакого права на него нету." "Какую ребитню?" Замирает Лена. Свою ясное дело. Димку до да мальца. Никак не запомню, как его звать. Как колотит ятин пень, как смертным боем бьёт. Глядишь и прибьёт когда-нибудь не нароком. Вы это сегодня видели? Добивается Лена, а сама уже натягивает на ноги кроссовки. Да почитай, каждый день наблюдаю. Ну и сегодня, как к вам шла Каждый день наблюдаете, как издеваются над детьми и молчите? Взрывается плюшка. Ну а так, мне что? Больше всех надо? Он же отец. Лена буквально взвыла от черствости окружающих, от их равнодушия, от своей бессильной злобы и выбежала из дома. Всю дорогу до хаты этого Сидера только одна мысль пульсировала в голове: успеть. Преодолела путь в рекордные сроки. Дёрнула обшарпанную калитку во дворе никого. Толкает дверь в дом, открыта. Заходит, морщит нос от устоявшегося аромата дешёвого куривого самогонки. Проходит через грязные и запущенные комнаты никого. Выходит во двор с наслаждением, втягивая в себя свежий воздух и слышит тонкий хнычущий звук. Сердце обрывается. Димка Сидит на пне за домом, прижимает к себе руку с грязными рамками ногтей. Привет, выдавливает с трудом девушка и садится рядом на пень. Ни в коем случае не показать, как ей его жалко. Отдыхаешь? Ого, бурчит мальчонка, шмыгая носом. Ты тоже с дерева упал? Косится на его побитые руки и представить боится, что там у него под одеждой творится. А тот дыркает на неё волчонком и отвечать не собирается. А Кирюша где? вдруг вспохватывается девушка. В лесу, я его спрятал. У Лены внутри обрывается всё от боли. Ну что у неё за дни такие? Она за всю жизнь до этого, наверное, столько не переживала. Так вы что это, в прятки играете? Опять хмурый взгляд из-под лба. Ага, в прятки. Ну так пойдём искать брата, а потом ко мне пойдём в гости. Хотите в гости? Пойдём, бурчит. Они находят Кирилла быстро. Димка хорошо запомнил место, в котором оставил брата. И тот сидит тихонько, как мышка, дожидаясь разрешения выйти из укрытия. Что должен был пережить двухлетний ребёнок, чтобы вот так терпеливо сидеть, не шевелясь? Лена взяла его на руки, прижала изо всех сил к себе тоненькое тельце. Отот обнял её за шею, вышибая дух своим доверием. И пофигу, что за всю жизнь ничего хорошего от взрослых не видел. Пойдём, командует Лена Димке. Возвращаются тем же путём и неожиданно наталкиваются на мужика, едва стоявшего на ногах. Девушка с ужасом наблюдает, как дети буквально каменеют при виде него. А тот, завидев малышню, раскачиваясь и спотыкаясь, направляется в их сторону. Тебя где это носит, паразит? Э? Я ж сказал тебе пойти к бабеньуре за самогонкой, а ты куда пошёл? Лена отодвигает за спину себе детей и воинственно выпрямляется. Ну-ка угомонитесь, уважаемый. А ты ещё кто? Что тут делаешь? Димка, паразит, иди сюда. Горе, папаша успевает ухватить сына за шкирку, другую руку занеся для удара. И это становится последней каплей. Лена срывается, налетает как фурия на пьянчугу, буквально выхватывает обоих детей. Бегите! А потом разворачивается к неожиданшему такого отпору мужику и бьёт его изо всей силы кулаком в пьяную морду. И не замечают уже ни знакомой тундры, ни деда, который выбежал из неё. с каким-то кровожадным удовольствием отмечает, как из носа мужика вытекает юшка. Хорошо приложила. Вот и пригодились навыки самообороны, на которых так настаивал отец. В это время разозлённый алкаш кинулся на неё, яростно размахивая пудовыми кулаками. Но Елена была заведена не на шутку, отклонилась в сторону и, как учили, с разворота ногой под дых. Он рухнул как подкошенный. А девушка, наплевав, что лежачих вообще-то не бьёт, принялась хлопать его ногами, приговаривая: "Это тебе за Кирюшу, а это за Димку". И только сильные руки, оттащившие её от дьявола в человечьем обличье, спасли того от более серьёзных повреждений. "Лена, успокойся". Тихий голос, который пробивается даже сквозь окутавшую девушку пелену ярости. "Ну же, ты пугаешь детей". Девушка озирается по сторонам. Действительно, дети не убежали, как она просила, а стоят в сторонке. Только дед немного преувеличивает их испуг. Скорее на мордашках написано изумление и даже некое почтение. У Димки так точно. Тяжело дыша, Лена развернулась в руках деда. Отвези нас домой. Мы не можем забрать их, Лена. Это их отец. И... Отвези нас домой, рявкает. Или я останусь тут, вместе с ним дед залипает на мгновение на её пылающих пламенем глазах чёрт с тобой усаживайтесь уже в машине плюшка накрыла отходняк её натуральным образом начало трясти после колоссального выброса адреналина это она только что колошматила того пьянчугу никогда в жизни девушка не испытывала такой испипеляющей ярости вообще не представляла что способна на такое Встретилась глазами в зеркале заднего вида с дедом. Ну и что это было? Ты хоть представляешь, что он мог с тобой сделать в таком состоянии? Но не сделал же. Парирует девушка: "Что сейчас у вами? Ты зачем влезла в это всё?" "Зачем? Ты в своём уме? Он избивал их, Гриша. Регулярно избивал, а всё село смотрело на это сквозь пальцы". Начиная практически с крика, постепенно переходит на свистящий шёпот, искосо поглядывая на насторожившихся детей. Здесь не принято лезть в чужую семью. Какой бред, так не должно быть. Разве ты этого не понимаешь? Как можно оставаться такими чёрствыми и равнодушными? Всем не поможешь. А всем и не надо. Начни с малого. Им можно помочь. Как паркуется у дома и оборачивается к ней. Его можно лишить родительских прав. Ты думаешь, в детдоме детям будет лучше? Почему сразу в детдоме? Их могут усыновить нормальные люди. Очнись, Лена, это тебе не Лондон и не Париж. У нас в стране и свои дети не всем нужны, я уж не говорю о чужих. Шансы на усыновление мизерны, если вообще существуют. Тем более для братьев Кто возьмёт сразу двоих? Лена на секунду замолкает, ошеломлённая откровением. Нет, она, конечно, не в курсе, как у них в стране обстоят дела с сиротами. Неужели и правда всё настолько плохо? Нужно изучить этот вопрос детально и подключить юристов отца. Вернуть детей в то ужасное место она просто не могла. Они побудут тут, ладно? Не надолго, пока мы с папиными юристами что-нибудь не придумаем. Дед поднимает глаза в небо. Не будет с ней проблем? Ага. Как же? Ты же не угомонишься, да? Девушка решительно качает головой, и по-слыному по упрямству, написанному у неё на лице. Мужчина понимает, что спорить с принцессой абсолютно бесполезно. Вот же чёрт. Я тебя тоже люблю. Довольно кивает головой, и, наконец вытаскивает детей из салона автомобиля, не замечая, как каменеет дед. Искупав и накормив братьев, Лена наконец позвонила отцу, обрисовала ему вкратце ситуацию и попросила помощи. Плюшка, золото ты моё сердечное, но ну, а дальше что делать с этими детьми? Ты подумала? Одно дело затеять процесс по лишению родительских прав, А дальше что а что дальше решим так ты мне поможешь можно подумать я тебе хоть в чём-то отказывал ворчит отец я тебя люблю папочка ты у меня самый лучший крутишь стариком как можешь ну какой ты старик а вот смеётся ещё и подхалимка лена улыбается в ответ как же она по нему соскучилась Маме привет передавай и Сашке. Плюшка, ты скоро сможешь вернуться домой, обещаю. Лена зависает на мгновение. Зачем домой? Она не хочет домой, точнее хочет, но так в гостях и чтобы дед рядом был. Хорошо.